Эпилог Я рассуетилась так, словно сегодня была не моя свадьба, а очередное сражение с жустинцами. Не дай бог, конечно, с самого утра она крутилась возле меня, поторапливала, напоминала, наряжала. Налис ушел вчера ночью после нашего бурного слияния, когда мы оба совершенно потеряли контроль и просто любили друг друга часами напролет. Сегодня я его еще не видела, зато заходил Арзавир. Пожелал счастья, подтвердил, что будет свидетелем на нашей свадьбе. Когда Яра и Нати закончили с прической, я даже боялась посмотреть на себя. Служанки столько времени провозились с моими волосами, что было страшно смотреть. Что же такое они соорудили на голове? Может, там целая башня аля французская аристократка XIII века или что-то похуже? Я привстала и медленно направилась в гостиную к зеркалу. Как неудивительно, отражение порадовало. Служанки уложили мои волосы несколькими крупными жгутами. Они очень гармонично переплетались и перемежались крошечными жемчужинками. Нежно голубое платье оттеняло цвет волос и глаз. Узкий лиф подчеркивал тонкую талию и высокую грудь а юбка с разрезом до бедра позволяла время от времени оценивать стройные ноги. Я думала, что ближе к церемонии за мной зайдет Налис, но вместо него на пороге появился Арзавир. Я ожидала, мы отправимся в замок, храм, парк, но вместо этого мы сели в шары и взмыли в небо. Сотни милолицев зависли неподалеку, тысячи торжествующих взглядов сошлись на мне, Налис появился с другой стороны, весь в чёрном такой стильный и сексуальный. Подлетел очень близко, окинул сверкающим взглядом, зарделся лихорадочным румянцем и несколько раз поменял позу в кресле. Я осталась очень довольна эффектом. Никто не произносил речей о том, что мы должны беречь друг друга и любить всю оставшуюся жизнь. Не предлагал нам расписаться, дать согласие, обменяться кольцами. Просто на долю секунды все замерли, словно замороженные. А затем Арзавер махнул рукой. Налис отлетел от меня на добрых несколько метров, разогнался и... Наши шары соединились! В воздух взорвался фейерверком эмоций, десятки супружеских пар тоже соединили свои шары и целовались в честь нашего праздника. Налис обнял меня, прижал и поцеловал так, что я потеряла связь с реальностью. Впрочем, как и всегда в объятиях этого мужчины, теперь моего мужа. Потом был настоящий королевский бал. Лалиса с подружками метали в меня завистливые взгляды. Кармис от всей души поздравлял и пил за наше здоровье травяную настойку. Амбала компания долго кричала «Ура!». Зор несколько раз приглашал меня на танец, но Налис не разозлился. Витрис в самый неподходящий момент, ближе к концу торжества, атаковал меня зеленым дымом. Я обратилась к черного лебедя взмыло к потолку, и клюнула препода в темечко. Хохот стоял неимоверный. Яра присутствовала на балу тоже вместе с женихом, и он на самом деле очень напоминал моего Налиса, такой же порывистый в жестах и движениях, такой же привлекательной своей мужественностью и силой. Слава богу, платье не пострадало после моего обращения. Я нарядилась заново и плясала до самой ночи, А ближе к утру к нам приехал Гейлард с поздравлениями и заверениями в вечной дружбе. Чуть позже прибыли Танос и Дарлин, и до десяти утра мы смеялись над райтанцем. Теперь Милалия не нуждалась в обмене энергией, и Гейлард усиленно пытался загладить неприятное впечатление, помириться с соседями. Мы не собирались припоминать ему прошлое, что было, то было. «Я ведь тоже когда-то родилась человеком, жила себе, работала в пыльном и душном офисе, с трудом продирала глаза по утрам, выпивала две кружки кофе и шла на свою ежедневную каторгу. Я тоже когда-то считала себя бесконечно одинокой в огромной вселенной. Ждала, когда позвонят родственники, и всякий раз после их звонка часами рыдала в подушку, поверяя бездушной тряпке свое горе. Но все это осталось там, в другой жизни. Теперь же у меня был чудесный муж, немного вспыльчивый, порывистый, но за это я его и любила, в том числе за это. Я обрела замечательного брата Арзавира, который всегда приходил на помощь и подставлял дружеское плечо. А еще у меня завелся диковинный питомец — Гатри. Часть энергосуществ вернулась в Дамантию, часть во главе с Гатри осталась в Мелалии. Я больше не смотрела на них физическим зрением, только аурным, наблюдая, как резвятся в небе десятки крылатых кошек. Я переехала в новую страну. Прекрасную и удивительную и приобрела еще одну родину — море. Лишь спустя некоторое время, забыв о погонях, катаклизмах и магических схватках, я поняла, что такое быть перевертышем. Неторопливо исследовать красоты коралловых рифов, прогуливаться среди чудных рыб, улиток, растений, общаться с китами, я поняла, что мне открылся совершенно новый, невероятный мир — Не говоря уже о магических обитателях глубин, невидимых человеческому глазу, они завораживали и дарили бесценную энергию для магии. Я не оглядывалась назад и жила сегодняшним днем в полной уверенности, что в будущем меня ждут новые приключения, радости и открытия. Конец. Читала Анжелика Игнатьева.